севшись на скамейку прямо напротив здания НИИ, Шура достал из кармана пачку газет и углубился в чтение, периодически поднимая голову и осматривая окрестности. Правда, до конца рабочего дня было еще далеко, но Холмов вовсе не исключал возможности, что Лариса со своим ухажером могут смыться с работы загодя. Так оно и случилось. На часах еще не было и половины четвертого, как Лариса под ручку с лысым выпорхнули из здания института и оживленно болтая направились к автобусной остановке. Работнички пробурчал Шура, сунул в карман газеты и последовал за ними. Проехав центр города, влюбленные побродили по магазинам, выпили по стакану газировки, И остановились возле трамвайной остановки и тут произошло неожиданное чмонув лысового щеку лариса вскочила в подошедший трамвай я хахаль поммахал ручкой оставался на остановке слегка растерявшийся холмов едва успел сориентироваться и в последнюю секунду впрыгнуть вслед за ларисой в трамвайный вагон Через изрядный промежуток времени, когда трамвай заехал черти куда, чуть ли не на вторую заставу, мадам Клюева вышла наконец и, весело размахивая сумочкой, засеменила по вконец разбитому тротуару. «Куда это ее черти несут?» — недоумевал Шура. И вдруг его охватила ужасная мысль, а вдруг я и взаправду ошибся. И это не Лариса, какая-то другая баба, которая спокойно возвращается к себе домой. Шура похолодел до самых пяток и даже остановился. Впрочем, он тут же взял себя в руки. «Глупости», — произнес он вслух. «Это Лариса Клюева и никто другой. Нужно спокойно продолжать наблюдение и не паниковать». В этот момент его подопечная скрылась в одном из подъездов старенькой пятиэтажки. Шура, сломя голову, бросился за ней, но только успел услышать, как хлопнула входная дверь одной из квартир на первом этаже. Но Холмов не растерялся. Он быстро вынул из кармана миниатюрный карманный фонарик, который всегда носил с собой, осветил его лучом все коврики, лежащие перед дверями квартир первого этажа. Заметив, над каким именно ковриком, медленно оседая витает поднятая недавним хлопком двери пыль, Шура быстро прикинул, куда выходит окна этой квартиры и выбежал на улицу. Подойдя к окну большой комнаты, Он схватился за карниз, осторожно подтянулся и заглянул вовнутрь. Сквозь полупрозрачную занавеску Холмов увидел стоящую возле дивана Ларису. Ее скрещенные руки сделали резкое движение вверх, и Шура увидел, что она уже без платья, в одном белье. От неожиданности Холмов невольно ослабил хватку и, шурша по стенке животом, съехал вниз. «Так вот, оказывается, какая вы шустрая, мадам Клюева!» — приземлившись, подумал Шура, сокрушенно качая головой. «Одного хахаля вам уже мало! А может быть, она вообще проститутка? По вызову или для постоянных клиентов? О, времена он рабы!» Заметив неподалеку полуразбитый металлический ящики из-под молочных бутылок, он поставил его у окна, нетерпеливо вскарабкался на него и чуть опять не грохнулся на землю. Из окна на шору глядел кукиш. Ладно скрученный из большого натруженного кулака, он покачивался прямо возле его носа, Оттоороевшие от неожиданности их холмов, некоторыеторое мгновение словно загипнотизированный, смотрел на кукиш, затем поднял глаза и увидел, что он принадлежит дородной женщине лет 50.